Супруги Ахвледиане пошли проводить берествох до перса. Атар нес плетеную бутыль чачи. «Ты бери подарок!» — говорил он Андрею. «Ты бери, потому что в России это все равно, что золото!» Вещей у них почти не было. Небольшой чемодан у Лидочки, у Андрея все с собой, как у Диогена. Даже странно было уезжать в другой город, в другой мир, так вот, налегке. Неся в руке нетяжелый Лидочкин чемодан, на площади был митинг. Кроме красных флагов, под утренним ветерком рели и грузинские. Оратор, стоявший на сиденье автомобиля, кричал по-грузински. — Как нехорошо, — сказала лояльная госпожа Ахвледиане, — зачем кричат? Филюга императрица Мария покачивалась с в стад берега. Михай увидел Берестовых, когда они еще спускались к берегу, и спрыгнул в ялик, привязанный к борту Филюги. Он греб резкими частыми движениями, и ялик шел рывками. Андрей наблюдал за ним, это была картинка из какого-то читанного в детстве романа про пиратов. На Михае был красный платок, а одежда ограничивалась серыми штанами. «Бато-нотари!» — закричали сверху. К ним бежал мальчик, который разносил чай по номерам и иногда подметал на галерее. Он размахивал белым конвертом. Письмо было адресовано господину Берестову в собственные руки. Почерк на конверте был уверенным, наклоном, резким. Почерк интеллигентного человека обратного адреса не было». «Сейчас почтальон принёс», – сообщил мальчик, довольный тем, что успел передать письмо. «Я так бежал!» Лидочка дала мальчику полтинник. Андрей разорвал конверт. «Дорогой Андрей!» Буквы были крупные, быстрые. «Раз ты получил письмо, значит, мои дела плохи. Другими словами, значит, меня больше нет на свете. Только при получении известий об этом письмо двинется в путь». «Это так глупо! Неужели возможно, что я, такой молодой, красивый, сильный и даже веселый, могу прекратить существование? Как это прикажете понимать?» Андрей перевернул большой лист, чтобы взглянуть на подпись. Он и без этого догадался, что письмо от Ивана, который в самом деле умер и теперь разговаривает с ним с того света. Ему даже стало зябко, хотя солнце грело, обещая теплый день. «От кого?» – спросила Лидочка. «От крестьянского сына», – сказал Андрей. Лидочка не поняла, она не знала этого прозвища, но переспрашивать не стала. Ялик с Филюги уже приближался, видно было, как блестят капли пота на плечах Михая. Андрей быстро читал дальше. «Дело прошлое, но могу признаться, что ты – один из очень немногих приятных мне человеков. И поэтому, разрывая связь с миром живых, «Делаю тебя своим наследником». «Ты помнишь о царском погребении в башне?» «Ты догадываешься, кто мог его ограбить, правильно?» «Твой покорный слуга». «Этого не может быть!» — воскликнул Андрей. «Эй-гей-гей!» — Михай отпустил весло и поднял руку, приветствуя их. «Доброе утро!» «Что там?» — спросила Лидочка. «Я потом тебе дам», — сказал Андрей. «Я сам еще не понимаю». Он спешил дочитать, прежде чем Михай достигнет берега. Он понимал, что в письме могут заключаться сведения, которые заставят его изменить планы и, может быть, даже отложить отъезд из Батума. Лидочка тоже ощущала эту опасность, кожей ощущала, но не знала, как бы сжечь, пустить по ветру это зловещее письмо. «Ни время ни место...» Рассказываю сейчас, как мне это удалось и как мне способствовал в этом ливень, отогнавший под крышу бдительных часовых. Не спеши рвать письмо и осуждать меня. Ты беседуешь с мертвым человеком, которому все равно, что ты о нем думаешь. Но если в тебе осталась малая талика объективности, ты признаешь, что ценности, а их число невелико, бывшие в гробу, Достались бы корыстному Авдееву, и вернее всего, даже без гибели Измаила, до музея не добрались. Больших мерзавцев и жуликов, чем чита Авдеевых, я не видел. Но Измаил погиб, и с ним погибло все экспедиционное имущество и все ее трофеи. Спасен был лишь мой чемодан, в чем ты принимал деятельное участие. Андрей! Тут отмахнулся. Сейчас, сейчас, одну минуту. «За неблагородным занятием спасения погребения от корыстного Авдеева меня застал один человек, неважно кто, мне надо было его убить, я же от него откупился. Теперь я буду до конца моих дней ждать, когда он проговорится о Спасии или Рефику, а может, гражданину Метелкину, не столь важно кому, и раз ты читаешь это письмо, дружище, значит, он уже проговорился». Я спешу кончить письмо, надеюсь, что у меня еще будет возможность написать продолжение или даже вместе с тобой когда-нибудь посмеяться над моими страхами. Но запомни, что чемодан я оставил сестре. Там некоторые из находок, не представляющие финансового, но имеющие исторический интерес. Там же научное описание погребения. Может пригодиться. Остальная часть ценностей мною спрятана надежно. Ты получишь о том сообщение, этому же письму я не могу доверить столь много и подвергнуть опасности твою дурацкую жизнь, мой друг. По натуре я не вор. Но мне надоела бедность. Она унизительна. Андрей, чего не встречаешь? Сейчас. Сейчас. Твой Москва, почтамт, до востребования... Иван Покровский. Андрей сложил письмо и спрятал в карман. Он вернул способность видеть и слышать окружающее. Михай Попеску уже вытащил нос ялика на гальку, а Тар Ахвледиане передавал ему чемодан. «Что случилось?» – спросил Михай. «На тебе лица нет». «Все в порядке». «Мы уезжаем?» – спросила Лидочка, страшась услышать отрицательный ответ. «Разумеется, мы уезжаем», — сказал Андрей. «Я тебе потом дам почитать». «Я понимаю». Лидочка расцеловалась с мадам Ахвледиани. Атар сам поставил бутыль в ялик. Михай поглядел на нее с уважением и сказал. «О, «Теперь мы наверняка промахнемся мимо Крыма». Лидочка прочла письмо, когда Филюга уже шла к Крыму, и Кавказский берег скрылся из глаз. «Как это гадко!» — сказала она, возвращая письмо. Он умер. Его убили. Наказание страшнее, чем проступок. Чемодан остался у сестры. Дом сгорел. Или сестра увезла чемодан с собой, либо он погиб вместе с домом. «А что будет дальше?» «А дальше я зайду в Москве на почтампт», — сказал Андрей. «Зачем?» потому что Иван просил меня об этом. — Объясни, — Лидочка насупила брови. — Прочти последнюю строку письма. — Ты думаешь, это намек? — Да, я так думаю. — Мне не хочется, чтобы ты с этим связывался. Я не хотел бы, чтобы все погибло. Михай высунул голову из люка и закричал. — Чай петь будете? — Голуби! Спасибо. Сейчас идем.